когда наступит конец света. Всякий раз, когда заходит разговор о конце света, мне на память приходит старый анекдот. Больная спрашивает врача, «Скажите, доктор, я могу умереть?» И он отвечает ей, «А как же?» Действительно, та тонкая, хрупкая и недолговечная пленка на поверхности нашей планеты — которая именуется человечеством, чрезвычайно уязвима, может существовать в узком диапазоне температур, давления, состава атмосферы и других условий, необходимых для его жизни. Шаг влево и шаг вправо, как при попытке к бегству. Его существованию ежеминутно угрожают падение метеоритов, вспышки на солнце, землетрясения и извержения вулканов эпидемии, наводнения, да мало ли что еще. Как правило, вопрос о конце света обычно начинает волновать человечество, причем не только верующих, но и всех остальных, либо в конце уходящего века, либо в начале следующего. Так было во все круглые даты сначала по юлианскому, а потом по григорианскому календарю, в тысячном, в 1500м четыреста девяносто втором семь тысяч лет от сотворения мира, годах и так далее. У нас сейчас как раз начало следующего тысячелетия, и вопрос этот к сожалению далеко не праздный. Дело в том, что по мере бурного развития науки в девятнадцатом веке, когда победила теория эволюции видов дарвина, теория катастроф на долгие годы была отодвинута на второй план. Был забыт автор этой теории, замечательный французский естествоиспытатель Жорж Кювье. Годы жизни с 1769 по 1832 год. И только сейчас, в начале 21-го столетия, когда мы начали всерьез изучать физические поля планеты, геофизические поля Земли, Теория катастроф, к сожалению, снова приобретает актуальность. Жизнь на Земле не раз потрясалась страшными событиями. Бесчисленные живые существа становились жертвами катастроф. Одни обитатели суши были поглощены потопами, другие, населявшие глубины вод, оказывались на суше вместе с внезапно приподнятым дном моря. Сами их виды навсегда исчезали, оставив на свете лишь немногие остатки, едва различимые для натуралистов. Так Жорж Кювье писал об эволюции органического мира. Согласно теории катастроф, предложенной им еще в 1812 году, жизнь на Земле прерывалась неоднократно вследствие природных катаклизмов, а затем начиналась заново. Всего, как полагал Кювье, было 27 катастроф, в течение которых погибал весь органический мир. Как всегда случается в науке и в жизни, эта теория получила не только поддержку, но и противодействие, хотя до эволюции видов Дарвина было еще много лет. Отвергая принцип исторического развития животного мира, Кювье полагал, что в земной коре происходили внезапные изменения, вызывающие гибель населения целых областей, которая возникала затем вновь в результате нового акта творения. Могло ли существовать человечество на Земле гораздо раньше, чем мы сегодня предполагаем? Ведь то, что мы находим, Может быть, результатом не первичного появления человека на Земле, а промежуточным звеном эволюции, скажем, регресса от древнего человека снова к антропоидам и гуманоидам. Сейчас на Земле существует человек, а также шимпанзе и гориллы, хотя человек возник позднее, чем шимпанзе. А теперь представим, что человечество убьет себя во время атомной войны. Просто уничтожит. Ни один город не уцелеет, и не останется вообще следов человека на земле. Этого нельзя исключить. А вот следы горилл или орангутангов останутся. И новые разумные существа будут задаваться вопросом, а была ли вообще на земле человеческая цивилизация? Как полагает директор Института мировой культуры МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и Русской антропологической школы РГГУ академик Вячеслав Всеволодович Иванов, в некоторых южных частях экваториальной Африки могли происходить катастрофы, похожие на локальные ядерные войны которые вполне могли бы уничтожить человечество, еще не успевшие разойтись по всему земному шару. Родилась даже остроумная идея, которую в своей последней книге высказал бывший главный астроном Ее Величества, астрофизик Мартин Рис. Поскольку человечество в ближайшее время может себя погубить, необходимо завоевать хоть какую-то часть космоса, чтобы люди смогли оставить следы существования своей цивилизации. Для многих из нас такое предложение британского ученого может показаться чем-то из области фантастики. Вполне можно себе представить, что двести тысяч лет назад возникло то человечество, от которого происходим мы. Но какова его предыстория? Может быть, люди были умнее, чем мы? «Может быть, они были более совершенны? Может быть, существовала культура гораздо выше современной?» Академик Иванов излагал эти мысли Андрею Дмитриевичу Сахарову. Тот, в принципе, допускал, что возможен регресс и обратные движения в истории того, что можно назвать информационными системами но он не разделял идеи о возможности ядерной катастрофы в предшествующей истории человечества. Нас очень волнует опасность участившихся региональных катастроф – цунами, землетрясения, потопы и прочее. Однако есть целый ряд катастроф глобального характера, которые нам также угрожают. Прежде всего – Это астероиды, которые могут столкнуться с Землей и полностью уничтожить человеческую цивилизацию, примерно так, как это показано в нашумевшем голливудском фильме «Армагеддон». Действительно, на Землю каждый год падает не менее ста тонн космического межпланетного вещества, но крупные небесные тела атакуют нашу планету крайне редко. Последний раз это случилось 15 февраля 2013 года, когда метеорит упал в озеро Чебаркуль рядом с Челябинском. По оценкам НАСА, это было самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после знаменитого Тунгусского метеорита в 1908 году. Хотя от метеорита почти ничего не осталось на Челябинском базаре, Уже на следующий день туристам предлагали купить его осколки. Метеориты и прежде падали на нашу планету. Достаточно вспомнить тот же Тунгусский метеорит, от которого тоже ничего не осталось. Сейчас на Земле обнаружено более 150 кратеров, образовавшихся в результате падения метеоритов. Один из самых молодых — кратер Беренджера. В Аризоне, диаметром 1,2 километра, возникшие 50 тысяч лет назад при ударе о землю астероида весом около 10 тысяч тонн. 35 миллионов лет назад на нашу планету упал огромный астероид диаметром 3 километра, подарив современному штату Мэриленд кратер диаметром 85 километров. Около двух миллиардов лет назад на Землю упал огромный метеорит, от падения которого на территории ЮАР возник самый большой в мире кратер в Редефорт, диаметром более 300 километров. Такая опасность угрожает нам и сегодня. По данным астрономов, конец света на нашей планете может произойти в пятницу 13-го. 13 апреля 2029 года, именно в этот день, в 4 часа 36 минут по Гринвичу, огромный астероид номер 99942, Апофис, массой 50 миллионов тонн и диаметром 320 метров, пересечет орбиту Луны и направится к Земле со скоростью пять тысяч километров в час. Удар этой гигантской глыбы, названной в честь египетского бога Апопа, огромного змея, который живет в темноте подземного мира и каждую ночь пытается уничтожить Солнце, может спровоцировать взрыв? мощностью больше, чем пятьдесят тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Долгое время Апофис считался самой серьезной угрозой для нашей планеты за последние 200 лет. Однако последние расчеты возможной траектории астероида, сделанные специалистами НАСА, несколько снизили панику. В 2029 году он пролетит мимо Земли хотя и относительно близко от нее. Время от времени появляются прогнозы, согласно которым и другие астероиды могут в ближайшее время столкнуться с Землей. Есть даже предложение не разоружаться, чтобы уничтожать такие астероиды на подлете к нашей планете. Если такой астероид грохнется в океан, возникнет гигантское цунами, а если он упадет на сушу, то будет так называемая ядерная зима, потому что поднимется такое количество пыли в атмосферу, что это надолго экранирует излучение Солнца и будет самый настоящий ледниковый период, во время которого мало что может уцелеть. В некоторых странах уже созданы патрульные службы. Они следят за астероидами и рассчитывают их траектории. Чтобы уничтожить все живое на земле, нужно столкновение с телом не меньшим, чем луна. Тогда земля полностью расплавится, и все начнется сначала, и может начаться новый отчет времени. Но к чему приведет этот новый отчет времени и что будет в результате, сказать очень трудно. Ведь эволюционный путь, начиная от простейших бактерий к многоклеточным, трудно проследить. Могут появиться совершенно другие люди. А также возможным источником глобальной катастрофы, как это не покажется странным, может стать земное магнитное поле. Характерной особенностью магнитного поля Земли, природа которого до сих пор остается дискуссионной, является наличие систематических инверсий его полярности. В настоящее время общепринятой дежурной моделью геомагнитного поля является модель гидромагнитного динамо. Физической основой этой модели является предположение, о наличии в земле квазижидкого проводящего ядра, вращающегося вместе с землей. Так Буллард предполагает, что вращение в жидком земном ядре неоднородно и, возможно, проскальзывание его внешней части относительно внутренней, что и приводит к образованию тороидального поля в силу вмороженности магнитных силовых линий в высокопроводящее вещество. При этом первичное слабое полоидальное поле, необходимое как пусковое в теории гидромагнитного динамо, связывается с гиромагнитным эффектом, состоящим в том, что вращающееся тело намагничивается в направлении оси вращения. В первом приближении магнитное поле Земли аппроксимируется полем магнитного диполя, который создает 78% общей напряженности. Следует отметить, что реальные процессы, идущие в ядре Земли, значительно сложнее. Кроме того, существует теорема Каулинга, показывающая невозможность стационарного магнитного гидродинамо в котором магнитное поле и проводящая жидкость имеют ось симметрии. Это значительно усложняет модели магнитного гидродинамо, описанные трехмерными уравнениями. Наиболее разработанной моделью магнитного динамо, лучше других согласующихся с экспериментальными данными, является модель советского физика Брагинского которая наряду с генерацией главного поля дает возможность объяснить вековые вариации с периодом порядка тысяч лет. Эта модель объясняет также наклон оси геомагнитного диполя относительно оси вращения Земли, имеющий случайный характер. Отсюда делается вывод о совпадении оси магнитного диполя с земного вращения за время более тысячи лет, что хорошо подтверждается магнитными данными. Существование инверсии магнитного поля Земли, систематической и многократной перемены его знака в течение геологической истории нашей планеты, впервые установленное еще в начале прошлого века Давидом и Брюнессом, убедительно подтверждено многолетними экспериментальными палеомагнитными исследованиями на суше, а также данными геомагнитных съемок и глубоководного бурения в океанических областях. Исследования эти на базе огромного фактического материала показали, что одновозрастные осадочные и вулканогенные породы, независимо от места их залегания, В пределах больших территорий обладают первичной намагниченностью, соответствующей одной и той же полярности геомагнитного поля. Работы Вилсона и других полемагнитологов дали свидетельство того, что эти глобальные закономерности не могут быть объяснены явлениями самопроизвольного обращения намагниченности. На основании многочисленных экспериментальных данных была построена магнито-хронологическая шкала инверсии геомагнитного поля Фанерозоя. Открытие в 1960-х годах британскими учеными Фредериком Вайном и Драммондом Метьюзом системы линейно полосчатых магнитных аномалий в океанах и установление их связи с формированием блоков новообразованной океанической коры с прямой и обратной магнитной полярностью легло в основу теории тектоники литосферных плит, совершившей революцию в науках о Земле. Наибольший интерес для изучения механизма геомагнитных инверсий и морфологии поворота вектора магнитного поля вызвали переходные слои, обнаруженные вскоре после открытия чередования знака в зонах прямой и обратной полярности. Ведущую роль здесь играет изучение зон геомагнитной полярности в донных осадках Мирового океана. Дело в том, что палеомагнитное изучение лавовых потоков и покровов на суше не может дать непрерывную картину поворота знака магнитного поля в силу неравномерности вулканических процессов, в то время как детальное палеомагнитное исследование ненарушенных осадков в глубоководных частях океанов дает более полную информацию. При скорости накопления осадков от 0,1 до 1 см За тысячу лет ближайшая граница переменной полемагнитных эпох Брюнес-Матуяма 700 тысяч лет назад должна лежать на глубине 0,7-7,0 метра, а граница Гаусс-Гильберт на глубине 3,3-33 метров. Это позволяет проводить детальные исследования тонкой временной структуры геомагнитного поля и механизма инверсий. Палеомагнитные исследования глубоководных донных осадков Индийского и Тихого океанов дали возможность продолжить непрерывную магнитно-геохронологическую шкалу с начала до середины позднего Миоцена 9 миллионов лет, а затем и на весь неоген. Изучение тонкой структуры геомагнитного поля во времени позволило также выявить в областях быстрого осадка накопления краткосрочные инвенты и отклонения геомагнитного поля для эпохи Брюнес. Для описания поведения геомагнитного поля в период инверсий в настоящее время Имеется довольно много данных по всей шкале инверсий для Фанерозоя, Наиболее полно исследованы кайнозонские инверсии, менее мезозойские и палеозойские. Полученные данные позволили выявить некоторые общие закономерности механизма геомагнитных инверсий и их морфологии. Одним из наиболее важных открытий является изменение напряженности магнитного поля Земли во время самой инверсии и в смежные отрезки времени, то есть между двумя стабильными его состояниями. Так, для раннепалеозойских инверсий, продолжительность цикла которых колеблется от 10 до 300 тысяч лет, отмечается резкое падение напряженности магнитного поля. Аналогичная картина наблюдается для частых инверсий магнитного поля в перматриасе на рубеже палеозоя и мезозоя в так называемом критическом интервале иллавара, а также для инверсии в мезозое и кайнозое. Анализ результатов исследований особенностей геомагнитного поля во время инверсий, проведенный Петровой и Русановой, позволил установить, что средний уровень напряженности поля во время инверсии как по осадочным, так и по изверженным породам понижается в 5-7 раз, а в отдельные интервалы времени в 10 и более раз. При этом время понижения напряженности в 2-3 раза превышает время изменения полярности. Средняя продолжительность самих инверсий меняется от 10 до 50 тысяч лет. Следует отметить, что эти особенности являются наиболее общими и имеются исключения. Так существуют отдельные определения – свидетельствующие о росте напряженности магнитного поля в период инверсий есть примеры изменения временных соотношений между периодом инверсии и интервалом изменения напряженности. В целом однако указанная закономерность сохраняется. Наряду с резкими понижениями модуля геомагнитного поля в период его инверсий, работами Большакова с авторами, выявлены также его существенные изменения на протяжении фанерозоя. Согласно полученным ими данным, своих максимальных значений напряженность геомагнитного поля достигала в позднем Палеозое и триасе, полтора раза больше, чем сейчас, и в Венде в два раза больше современной. После Венда магнитное поле понижается до современного уровня в Кембрии и далее до минимальных значений в Девоне, в пятнадцать раз меньше современного. С конца среднего палеозоя напряженность поля снова увеличивается достигая максимума на границе Карбона и Перми. В середине Мезозоя, в поздней Юре, модуль снова снижается в два раза ниже современных значений и с конца Мела приближается к современным значениям 0,6 Эрстеда. Имеющиеся предварительные данные дают возможность предположить, что изменения модуля геомагнитного поля носят циклический характер с периодом около 250 лет. По-видимому, они связаны с глубинными процессами в недрах нашей планеты и, в первую очередь, с перестройкой структуры конвективных течений в мантии и на границе мантия ядро. Представляется не случайным поэтому, что максимум модуля геомагнитного поля в пермакарбоне приурочен к времени существования объединявшего почти всю сушу Земли суперматерика Пангея. Существенное падение напряженности магнитного поля нашей планеты не может не отразиться на строении магнитосферы, защищающей поверхность Земли, от действия так называемого солнечного ветра. Еще в 1958 году американский астроном Юджин Паркер показал, что в солнечной короне, где газ обладает тепловыми скоростями порядка 180 км в секунду, солнечное вещество может преодолевать поле тяготения Солнца и непрерывно поступать в космическое межпланетное пространство со скоростью порядка 400-500 километров в секунду, образуя так называемый «солнечный ветер». Красивое название, не правда ли? К сожалению, ничего красивого, кроме названия, в солнечном ветре нет. Это поток заряженных частиц, перемещающихся с гигантской скоростью и убивающих все на своем пути. В связи с упомянутой выше вмороженностью магнитных силовых линий, солнечный ветер должен увлекать с собой магнитные поля Солнца. Встречая на своем пути геомагнитное поле Земли, солнечный ветер будет продвигаться до тех пор, пока его давление не станет равным противостоящему давлению геомагнитного поля. При таком взаимодействии потока солнечной плазмы с геомагнитным полем образуется полость, где газодинамическое давление солнечной плазмы уравновешивается давлением геомагнитного поля. Граница полости образует слой, вдоль которого течет ток, создающие пандеромоторные силы, обеспечивающие эффект магнитного обжатия. Почти во всем огромном объеме этой полости плотность геомагнитной энергии превышает плотность внешней радиационной энергии, и поведение заряженных частиц контролируется геомагнитным полем. Именно поэтому описанная полость – носит название магнитосферы земли положение ее границы зоны препятствия солнечному ветру определяется по уравнению газодинамики встретив на пути магнитосферу солнечный ветер обтекает нашу планету и уходит в космическое пространство при резком падении напряженности магнитного поля земли ее магнитосфера должна существенно уменьшаться. Это не может не внести изменений в структуру ионизированных слоев атмосферы. Простейшая модель взаимодействия солнечного ветра с атмосферой и ионосферой земли допускает частичное перемешивание частиц солнечного ветра с частицами ионосферы. В результате этого, на определенной высоте Газовое давление ионосферы уравновешивает динамическое давление потока солнечной плазмы. Эта граница называется ионопаузой. Вместе с тем, магнитное поле солнечного ветра, несущееся относительно планеты вместе с плазмой, может индуцировать в ионосфере токи, создающие магнитный барьер, и препятствующие перемешиванию частиц солнечного ветра и ионосферных частиц. В любом случае в структуру магнитосферы, ионосферы и атмосферы при длительном до 50 тысяч лет отключении геомагнитного поля вносятся существенные изменения которые могут нарушить их защитные функции в качестве слоев, предохраняющих поверхность нашей планеты от губительного воздействия тепловой энергии и космических излучений, в первую очередь ультрафиолетовых. Все вышеизложенное дает основание предположить, что инверсии геомагнитного поля и связанное с ними резкое падение его напряженности на интервалы времени в десятки тысяч лет могут вызвать существенные региональные и глобальные нарушения эволюции биологической жизни на поверхности Земли. От мутации до биологической катастрофы приводящие к полному исчезновению отдельных видов животных и растений и замене их новыми. А значит, необходим пересмотр теории эволюции видов Чарльза Дарвина и дополнение ее теории катастроф Жоржа Кювье.